Лисхин. Женщина? Дуся, женщина. Смех да и только. сорок в шелках. Смотреть невозможно без содрогания. Как можно было довести себя до такого? Хотя бы на диету села. А то ест и ест, ест и ест. Даже теперь губы шевелятся, будто пережобывает чего. И что он в ней нашел? Дуся умная, Дуся проницательная. У Дуси чутье. Фу. Права была мама, когда говорила, что следует держаться в отдалении от некрасивых людей. Это заразно. Смотрю на Дусю, и ощущение примерзейшее. Выставлю. Да, первым же делом выставлю прочь. Я тут хозяйка, единственная. Эти могут даже и не дергаться, разве что Ильвы. Все же ребенок, и Гарик, вот идиот, признал его. Витенька же говорит, что ребенок, как и я, наследник первой очереди, и просто так избавиться не выйдет. Правда, он предлагает дать ильве отступных, может и вправду попробовать. Витенька умный, он всегда знает, как поступить правильно.